Интерлюдия 2. Сандрина. С самого утра Сандрина как на иголках. Он внедрил киллера в чистилище, где проходил отбор неугодный боссу Тальпалис. И к вечеру должен быть результат. Полдень. Ясно, что еще рано, но все равно он места себе не находит. Илона работала чисто, у нее еще не было осечек, и разумом Сандрина был уверен в ней, но интуиция подсказывала. С что-то не то, он опасен. Иначе почему одно его существование так задело босса, самого гамилькара боэтарха Вряд ли он пересекался с жителем второго уровня. Хотя и с долбанным Боэтархом что-то не то... Раньше он гонял по делам, развлечениям и бабам, теперь же отирается возле жрецов, точнее, они отираются возле него. Возвращается он все более дерганный, и непонятно, чего от него ждать. То наорет ни с чего, то закроется в каюте и молчит, и ни разу не просил отвезти его домой. Стало происходить что-то странное. Стоило бы этарху появиться, и Сандрина ощущал неприятный холодок внизу живота, тяжесть и неотвратимость, и волосы поднимались дыбом. Так зверь чувствует более сильного хищника. Сандрина уговаривал себя, что он просто нервничает, что не ликвидирует Тальпалиса в срок. Да и всегда есть вероятность, что босс забудет о Тальпалисе, что ему какой-то червь со второго уровня. Он решает дела государственной важности, но Сандрина привык рассчитывать на худшее. Он нутроем чуил связь между Тальпалисом и тем, что творится с боссом, но не мог ухватить суть. Одно понятно, это вещи одного порядка, причем в преддверии чего-то темного, липкого, с привкусом крови. Возможно, босс чует в опасность и старается ее устранить превентивно его с Андреем руками. На случай, если Елона провалит дело, он приготовился бежать на первый уровень. Удается же там скрываться долбаным трикстером и другим гемодом. Но пока есть надежда, что все сложится в его пользу. Сандрина сидит в массажном кресле яхты Тау-Фламинго, пьет натуральный свежевыжатый апельсиновый сок и наслаждается вибрациями, расслабляющими задеревеневшие плечи. Байтак должен пробыть на заседании до вечера, а за это время станет ясно, получилось ли у Иолоны. Не в силах расслабиться, Сандрина включает то самое шоу, куда заявился Тальпалис. Можно выбрать два режима трансляции — бои и чистилище. Сандрина выбирает бои, но они кажутся ему скучными, и он переключается на чистилище, где комментатор со горящими глазами обещает нечто неописуемо острое. Она аж слюной захлёбывается, как зверь, врезающийся в плоть, кровью жертвы. Ее азарт передается Сандрина, он полностью разворачивает кресло к экрану. Пока ничего особенного. В каком-то кабинете идет перестрелка, мечутся, визжат женщины. Кто в кого стреляет, не разобрать. А потом мелькает Илона. Камера переключается на Тальпалеса, который набрасывается на нее. Сандрина скакивает, пинает кресло. Отлетев, оно переворачивается. Массажеры не выключаются, оно жужжа ползет по полу. Как? Каким образом он ее вычислил? Раз действие в кабинете, где она должна работать под прикрытием, значит, это не покушение не удалось. А тальпалец сработал на опережение. Но как? Он читает будущее, но это доступно лишь сам. Если Илона не примет яд, и ее допросят, однозначно надо валить. Собранная сумка уже ждала в шкафу. План отступления Сандрина проработал заранее. Схватив сумку, он кидается к панели управления, чтобы открыть люк. «В доступе отказано!» «Твою мать!» Он пытается перегрузить систему. «В доступе отказано!» Взгляд останавливается на иллюминаторе. Сандрина повезло. Модификацию прошла только его мышечная ткань. Теперь он намного сильнее любого и внешне не отличается от обычного человека. Но хватит ли его силы, чтобы выбить стекло флайера? Удар. Костяшки пронзают боль. Еще удар. На стекле остается кровавый отпечаток. Нет. Все выходы заблокированы. Байтарх тоже читает будущее. Или камеры. Ну, конечно. Надо было отключить сраные камеры, а теперь поздно. Как попавший в ловушку зверь, он мечется по салону, то и дело порываясь проверять обшивку на прочность. Но останавливает себя. Не хватало еще разнести яхту стоимостью в страшно представить сколько миллионов. В конце концов он поднимает кресло, усаживается, И ждет своей участи. Байтарх имеет полное право пристрелить его, причем безнаказанно. Гемоды подлежат уничтожению, у них нет души, и права на жизнь они не имеют. Но если нет души, отчего же так отчаянно не хочется подыхать? Ожидание Сандрина длилось три часа. За это время он придумал сотни мыслей, перебрал все возможные варианты развития событий и остановился на том, что собирается продать свою жизнь подороже. Плазменный пистолет у него есть, огнестрел тоже. А лучше сдохнуть в бою, чем быть бараном на закладе. Когда с легким вздохом открываются створки люка, пуская хозяина яхты, Сандрина собирается метнуться в соседний отсек и открыть огонь из укрытия, но ноги и руки отказываются ему повиноваться. Что происходит? Ладонь чувствует сталь пистолета, затылок — мягкую спинку кресла, но тело неподвижно. Объятый паникой разум мечется внутри, и не в силах выплеснуть отчаяние даже криком. Байтар шагает в середину салона, чтобы возвышаться на Сандрина, и снова появляется знакомый холодок. — Пристрелить меня хотел, Сандро, — усмехается он. — После всего, что я для тебя сделал, говори. И Сандрина говорит, но не то, что хочет, а то, что в мыслях. — Я благодарен тебе, что выкупил меня, дал работу и еду, но ты ведь не для меня это сделал, а для себя, потому что я тебе выгоден. «Понимаешь, я ведь жить люблю!» Босс вытаскивает припрятанную сумку Сандрина. «Ты честен, поэтому еще жив. Я поручил тебе задание, элементарное задание, а ты его провалил два раза подряд. И как мне теперь тебе доверять? Как поручать что бы то ни было, зная, что важное дело может быть провалено?» Он достает пистолет. Обычный огнестрел. Зводит курок, целит в голову. Ниссандрина продолжает подписывать себе смертный приговор. Я нанял надежного человека. Через надежного человека внедрил киллера в чистилище. Но Тальпалис как-то вычислил ее. Это ее лона, Она безупречный профит. Ты же ее знаешь. Она приняла яд. Все концы в воду. Вычислил во второй раз, кивает Байдарх. Так не должно быть. Я сделал все возможное. Схема не давала осечек. С ним что-то не так. Как и с тобой. Ш вот что ты со мной сделал? Как? Байтарх опускает голову, задумавшись. И ты не врешь, потому останешься жить. Но ты провалил задание. И что делать? Сандрина молчит. Байтарх тоже. Наконец щелкает пальцами. А я не буду тебя убивать. На полигоне живут вооруженные гемоды, которые ночами совершенно легально отстреливают участников, чтобы придать шоу остроты. Ты отправишься на полигон к ним, найдешь тальпалиса и прикончишь. Оружие даст тебе огромное преимущество. Я пытался выкупить его жизнь у Эйзера Гискона, но он уперся. Полагаю, чтобы было как угодно, лишь бы не так, как надо мне. Сдался тебе тот тальпалис. — А уж это мне решать! — хищно улыбается байтарх. Полетишь на полигон, и если прикончишь его, вернешься на службу. — Если нет... — он разводит руками. — Не понимаю, нахрена тебе этот червь? Заткнись! И Сандрина затыкается. И молчит все время, пока его неподвижное тело грузят во флайер и везут куда-то в пустыню, где развернется действо кровавого реалити-шоу. Долгих два часа или целую вечность он гоняет по кругу мысли, что за силу обрел Байтах, раз смог одним желанием обездвижить его. И не почуял ли он угрозу в Тарпалисе, который тоже наверняка с похожим сюрпризом, и почему, имея такую силу, босс не повлиял на Эйзера Гискона, хозяина треклятого шоу?